Седьмое. Мама делает неспешный глоток вина и, вернув бокал на стол, вонзает в меня всю остроту взгляда. Такое выражение на её лице мне знакомо, в нём решимость настоять на своём. Со следующего учебного года ты должна перевести Сэма в Вэпс. Он наш единственный внук, и просто наблюдать, как ты из духа противоречия закапываешь в яму его будущее, я не могу. Тайра застывает с вилкой в руке, и я почти вижу, как напрягается её слух. Несколько раз я имела удовольствие поставить её на место, поэтому в своих высказываниях она стала куда осторожнее. Я целую Сэма, сидящего рядом, и наклоняюсь к его уху. Если ты закончил с едой, может быть, нарисуешь нас на отдыхе, и чтобы обязательно были пальмы. У меня всё равно не получаются такие красивые, как у тебя. В следующий раз лучше поехать туда, где их нет. А ты у меня стратег. Ну так как нарисуешь? Пойду к себе в комнату. Великодушно кивает сын и соскальзывает со стула. Я провожаю его глазами до лестницы и, убедившись, что он вышел из зоны слышимости, разворачиваюсь к маме. Школу, в которую ходит Сэм, я выбирала лично. Он со многими дружит, и его любят преподаватели. Не вижу необходимости переводить его в чопорный вебс. Напомню, ты и сама училась в чопорном вебс», сухо произносит она. И это ещё одна из причин, почему мой сын в неё не пойдёт. Тонкие ноздри мамы раздуваются, а Тайра выразительно поджимает губы, демонстрируя неодобрение. В каком-то смысле я получаю садистское удовлетворение от их раздражённой беспомощности. Сэм не только твой сын, он ещё и мой внук, и мне не нравится, что ты сквозь пальцы смотришь на его воспитание. Достаточно взглянуть, как он одевается, даже дети из гетто выглядят лучше. Айзек сказал, он бросил занятия теннисом, а на прошлой неделе ударил сына Бэйканов на дне рождения. Я люблю сына и большую часть своего времени посвящаю ему. Ты 21 год занималась моим воспитанием, и думаю, пришло твое время передохнуть, мама. Я действительно позволяю Сэму самому выбирать себе одежду и хобби по душе, потому что уважаю его желания. Что же касается Венса Бэйкона, то этому крикливому сопляку давно пора было накостылять, и здесь мне сына упрекнуть не в чем. Кажется, ты злоупотребляешь чтением современной литературы о воспитании, Таша. Замечает мама, пряча за холодностью тона своё уязвлённое самолюбие. Не читала ни одной книги, потому что мне не нужно. Я всего лишь действую от противного. Я делаю глоток воды, отражая в стеклом стакана её гневный взгляд, и слышу тихое откашливание Тайры. В компании какие-то неприятности, Таша. Я пыталась узнать у Кларка, но он ничего толком не говорит. Я волнуюсь. Перед подписанием договора с Джейденом Айзек встречался со своим отцом и с папой, чтобы поставить их в известность о безысходности ситуации и согласовать вопрос о продаже части акций. Понятия не имею, каким образом он преподнёс новость о нависшем банкротстве, потому что за сегодняшним ужином ни один из них не выглядел шокированным на столике, насколько я предполагала. Возможно, оно и к лучшему. Нам пришлось продать 45% акций, чтобы спасти компанию от разорения. С понедельника у Эвансов Юри появился новый акционер. Тайра тихо охает, прикрывая рот ладонью, мама же неудивлённой, не встревоженной новостью не выглядит. Очевидно, папа не так скрытен, как отец Айзыка, либо же я недооценила самообладание истинной леди. «Но почему, Таша?" жалобно лепечет Тайра. "Всё же шло хорошо". Я не испытываю ни малейшего сочувствия к неподдельному испугу в её глазах. Также, как и желание оправдать провальное руководство её сына, но обвинять всегда предпочитаю лично. Об этом вам лучше спросить у Айзека. А как зовут нового акционера? Пусть вопрос принадлежит Тайри, но сейчас я не удерживаюсь, чтобы не повернуться к матери. Джейден Рид. Её глаза едва заметно щурятся. Мама никогда не позволяет себе чересчур активной мимики. Рид, ты имеешь в виду сына Розы? И откуда у него деньги? Очевидно, у него хватило мозгов их заработать. Вряд ли этот юноша добыл их честным путём. С долей снисхождения произносит она и тянется за вином. Я оглядываю её беспристрастное лицо и горделивую осанку, и в груди начинает тоскливо ныть. В тот дождливый вечер в беседке кое-в чём Джейден всё же ошибся. Мои родители его никогда бы не приняли. Не забуду упомянуть об этом на совещании, которое он собрал. Мама вновь бросает на меня предостерегающий взгляд, намекая, что я перегибаю палку. И хотя за последние годы подобные перепалки нам обеим не в новинку, сейчас я удивлена, что именно Джейден является тому причиной. Наша встреча в его номере должна напрочь отбить охоту вставать на его сторону, но этого почему-то не произошло. Возможно, потому что потребность противостоять маме сильнее, чем боль, которую он мне причинил. Я не раз пыталась анализировать свои чувства к Лили Эванс. В последнее время я многое делаю наперекор ей и не до конца уверена, в чём заключается причина. Пытаясь ли я таким образом мстить за то, что под её давлением совершила самую большую ошибку в своей жизни, либо же эту ошибку исправляю. Всё чаще прихожу к выводу, что второе, потому что ответственности за выбор себя не снимаю. Решение остаться с Айзыком я приняла сама. И какими бы ни были причины, побудившие меня это сделать, они уже не имеют значения. И что теперь будет? Тайра в панике мечется глазами от меня к маме, выглядя напуганной и беспомощной, совсем как её сын три дня назад. Время покажет. Промокнув губы салфеткой, я встаю. Оставляю вас. Мне нужно проверить пальмы у сына. Отчёты по Красфайру, которые ты просил, Я кладу на стола Езика папку с бумагами, но он словно меня не замечает, взгляд устремлён поверх крышки ноутбука, в кулаке зажата ручка. У тебя что-то произошло? Он хочет кабинет, глухо произносит Език, по-прежнему не глядя на меня. Кабинет в моём здании. Он фактически купил половину компании и имеет на это право. Как обычно защищаешь его, Таша? Мой ответ на этот раз не имеет ничего общего с желанием принять сторону Джейдена. Та ночь после секса в его номере стала одной из самых мучительных в моей жизни, и необходимость видеть его каждый день та ещё пытка. Но в то же время я отдаю себе отчёт, что за вложенные деньги он может потребовать от каждого сотрудника сплясать на руках. Ты ведёшь себя как избалованный ребёнок. Напомню, что твоя подпись стоит на договоре, так соберись, чёрт возьми, и прими последствия. Если это поможет сохранить наследство Сэма, у Джейдена будет грёбаный кабинет, даже если мне придётся вытряхнуть из кресла тебя. Глаза Айзека угрожающе вспыхивают, а ручка выпадает из кулака, но сейчас в своём гневе он бессилен. Стены его кабинета наполовину стеклянные, а вокруг толпы сотрудников. Имей в виду, если он разорвёт договор, я приглашу твою мать на ужин и расскажу ей такие истории, что если до этого она и преувеличивала свои проблемы с сердцем то после они у неё определённо начнутся. Какая же ты, сука, Таша, злодей де Тайзик, глядя на меня из подлобья. С этим не поспоришь. Не забудь посмотреть бумаги, если возникнут вопросы, дай мне знать. Сразу после совещания я еду забирать Саму из школы. Развернувшись, я выхожу за дверь, оставляя Айзека одного. Как и обычно, после небольшой словесной потасовки в венах бурлит адреналин, то, что нужно для встречи с Джейденом. Помимо Айзека и меня на совещании присутствуют главы всех отделов и два секретаря. К счастью, Джейден не стал претендовать на кресло во главе стола, а предпочёл занять место по центру. В глазах каждого из присутствующих читается любопытство от появления нового лица, но они прячут его за принесёнными бумагами. Первым требованием Джейдена стало подготовить отчёт за последний квартал. Он представляется, не спеша обводя каждого глазами, словно пытается запомнить лица. Его взгляд задерживается на мне чуть дольше, но вряд ли кто-то смог это заметить. А сделанном я не жалею, а потому не вижу причин прятать от него глаза. Он рассказывает историю своего успеха, опуская подробности, не предназначенные для масс, чем полностью завоёвывает внимание присутствующих. Я отмечаю, что его манера себя держать совсем не походит на поведение нувариша, желающего произвести впечатление на взыскательную публику. Джейден не произносит ни одного лишнего слова, избегает хвалебных оценок собственных достижений, говорит чётко и по делу. Завершив знакомство, он переходит к тому, какой, по его мнению, видит компанию и что бы хотел в ней изменить. Несколько раз упоминает о большой численности штата и зарплатном фонде, чем повергает многих в смятению. Я тоже нахожусь в смятении, но по другому поводу. Помимо воли, его недавний поступок вплетается в образ успешного бизнесмена, о котором я ровным счётом ничего не знаю, делая Джейдена ещё более далёким от меня, чем он был вчера. Но также я не могу не признать, что таким, каким я вижу его сейчас, он мне импонирует. Наверное, потому что мне всегда удавалось отделять рабочее от личного. В нём чувствуется знание того, о чём он говорит, видение конечных целей, уверенность И где-то посреди его монолога я позволяю себе поверить, что благодаря ему компания действительно выплывет. Представляю улыбку Сэма, и впервые за эту неделю на душе становится спокойно. Я всё сделала правильно. Совещание заканчивается насквозь фальшивой речью Эзока о том, как он рад приветствовать нового акционера в компании, после чего мужчины пожимают руки и поднимаются. Сотрудники вытекают из кабинета, Айзек выходит одним из первых, и когда я собираюсь последовать за всеми, то слышу холодный голос Джейдена. Таша, задержись. Сердце делает нервный кульбит, и я, замерев в паре футов от двери, медленно разворачиваюсь. Слушаю тебя. Джейден выжидает пару секунд до тех пор, пока хлопок входной двери не отрезает удаляющиеся шумы разговоров, оставляя нас одних. Завтра семь вечера у меня. Его глаза смотрят прямо. Голос звучит негромко. Теперь можешь идти.